Глава двадцать первая Донёвшийся сзади хлопок заряда, перебивший кабель, что снабжал поместье электричеством, словно выстрел Авроры дал сигнал к началу атаки. В одно мгновение всё вокруг погрузилось в непроницаемую темноту Послышался звон бьющегося стекла, и Сергей даже зажмурился от осыдания того, что началось. Впереди, за деревьями, полыхнуло ярким белым светом, и миг спустя по ушам ударили два упругих лёстких хлопка, взорвавшихся светошуму гранат. Кто-то закричал, но слов было не разобрать, а следом грянула целая какофония криков, женского визга, грохота прокидываемой мебели и звона осколков. Понять, что именно происходит там, в темноте, не представлялось возможным. Винтовки Чигета и Гора сеяли смерть молча, и, судя по тому, что опли не прекращались, и в них, то и дело, вспыхивали ноты боли и ужаса, пока со своей задачей не справлялись исправно. А потом воздух вдруг разорвал пронзительный, нечеловеческий звериный вой, от которого у Сергея кровь застыла в жилах. Вой взвился бысь вибрируя и переливаясь, и резко оборвался. Странно. Они довольно давно все это обсуждали открыто признавая тот факт, что имеет дело с оборотнями. Но только здесь и сейчас, услышав этот исполненный страдание вопль, Сергей внезапно окончательно понял, что все обстоит именно так, как они и предполагали, что та самая полумистическая параллельная вселенная, о которой он размышлял, в этот самый момент схлестнулась с его собственным мирком, разорвав его в клочья, выпотрошив и разможив мелкие дребезги. Что все это происходит на самом деле и что в случае их неудачи весь гнев и ярость этого нового мира обрушится на его голову. Кто-то еще, но определенный человек, опять короткозвизнул, заскулил и затих. Не в силах более слышать эту дьявольскую какофонию Сергей зажал уши ладонями и скрючился на земле, мечтая просто исчезнуть, испариться, сгинуть прочь из этой чудовищной реальности. Он не знал, сколько продолжался этот ад, и, собственно, даже не уловил тот момент, когда все закончилось когда наступила мертвая, зловещая тишина. Раздавшийся от рук в гарнитуре тяжелый и хриплый голос Чигета заставил его вздрогнуть. «Концерт окончен. Давай, тащи сюда свою задницу и ящик не забудь». Спохватившись, Сергей скачал на трясущиеся ноги и, двигаясь бездумно и машинально, точно робот, побежал к дому, но очень скоро сообразил, что поступил чересчур самонадеянно. Местность при свете дня выглядела аккуратной и ухоженной, Во мраке ночи словно выпустила на волю щупальца корней, которые так и норовили ухватить за ботинок. Да еще тяжелый кофр то и дело бил по ноге. Въехав с разбегу плечом в очередное дерево, Сергей наконец решил сбавить темп. Еще не хватало под занавес упасть и расколотить драгоценный прибор. В темных окнах замелькал луч фонаря, и только сейчас он вспомнил, что у него в кармане есть собственный. Перехлестывающий через край адреналин определенно нарушал мыслительные процессы и напрочь отшибал память, В голове, как заведенная, крутилась фраза «Убийство двух или более лиц, пункт А, часть 2, статья 105 УК, наказывается пожизненным лишением свободы либо смертной казнью». У крыльца его поджидал Егор, поводя из стороны в сторону винтовкой, словно вросший в его плечо. «Жив-здоров?» — дежурно поинтересовался он. «Более-менее», — отозвался Сергей, тяжело дыша и морщись от ощущения того, как сорвавшее со скреплений сердце бешено скачет по всей груди. «У тебя желудок крепкий? Я же криминалист, всякое видывал». «Ладно, как скажешь». Егор кивнул на входные двери, и когда Сергей вошел, последовал за ним, пятясь и продолжая держать винтовку наготове Пробежав через темный холл, Сергей ввалился в зал через распахнутые двусорчатые двери с выбитыми стеклами. В нос ударил едкий запах пороховой гари. Здесь также было темно. И только рубящий густую домовую пенину, тугой сноб света от тактического фонаря на винтовке Чигета скакал по сторонам, ощупывая кошмарную картину. Ее фрагменты, выхватываемые из мрака, отпечатывались на сетчатке, как вспышки стробоскопа. Опрокинутые стулья, сорванные шторы, битое стекло и тела, застывшие среди темных, влажно-поблескивающих луж. Одни одетые, другие обнаженные, а некоторые так и вообще нечеловеческие. «Не стой толпом! Шевелись давай!» — окрик чилета выдернул его из оцепенения. «Организуй освещение и запускай свой аппарат! Нужно выяснить, кто есть ху!» С готовностью, ухватившись за возможность немного отвлечься, Сергей поставил кофр на стол и скинул со спины рюкзак. Из него он излег еще пару фонарей, которые включил и поставил на подоконник, направив их вверх, потолок две световые колонны, которых мерцали пылинки и пресали немедленно налетевшие не весь откуда мошки. Помещение заполнил мертвенно-холодный неяркий свет, при котором, пожалуй, любой человек казался бы посиневшим мертвецом. Освещение получилось тусклым, но достаточным, чтобы в подробностях рассмотреть жуткую сцену побоище. Прежде Сергею не раз случалось выезжать на места перестрелок преступных группировок, но тогда дело ограничилось всего парой-тройкой трупов, а раненых еще раньше увозили на скорой, но сейчас все обстояло иначе. И дело было даже не в большом количестве покойников, а в том, что среди них не оказалось ни одного раненого. Это была не перестрелка, когда слетевшие из катушек дилетанты парят куда ни попадя, а самый натуральный расстрел, где профессионал спокойно делает свою работу. «Сколько там выбежал он тебя?» Чигет в полной экипировке, больше походивший на ходячий танк, подошел к окну и втащил внутрь тела женщины, которая пыталась выпрыгнуть наружу, да так и осталось лежать в оконном проеме. «Четверо!» — отозвался Егор, снимая ненужные боли очки. — Надо бы их сюда притащить для комплекта. Да и Сереге удобнее работать будет. — Ладно, пошли. — А ты пока приступай здесь. Задержавшись возле Сергея, Чигет обвел рукой зал, словно художник, представляющий зрителям свое новое полотно. — И по карманам пошарь, кстати, документы поищи. — Полезно знать, с кем мы имеем дело. Забросив винтовки за спину, они нырнули в темноту, оставив Сергея одного в компании покойников. Он открыл чемодан и включил анализатор, но когда начал готовиться к отбору проб, упаковка ватных палочек выскользнула из его оденевших пальцев и рассыпалась по полу. Присев на корточки, он начал собирать их обратно, но его руки так тряслись, что даже такое несложное действие давалось Сергею с большим трудом. Начавшись с пальцев, дрожь постепенно распространилась по всему телу, и он был вынужден снова зажмуриться и обхватить себя руками за плечи, чтобы хоть как-то ее унять. Сзади послышалось шарканье ног и приглушенные чертыхания. Чигет с Егором валились в зал, таща за руки и за ноги еще один труп, мужчину в брюках и некогда светлой рубашке, половина которой теперь была темной от крови. Запрокинутая голова покойника болталась из стороны в сторону, словно осматривая застывшим, удивленным взглядом, учененный в помещении разгром. Они уложили труп возле стены и отправились за следующим. В дверях Чигет задержался и с подозрением посмотрел на скорчушую Сергея. «Ты как, в порядке?» «Да, все нормально». Ему стоило немалого труда подняться на ноги и осмотреть предстоящее поле деятельности. Совсем рядом, сразу за столом, лежала худощавая женщина средних лет со спутанными темными волосами, удачно закрывавшими застывшее навечно лицо. Ее платье сползло с одного плеча и обнажило грудь, хотя, возможно, она сама хотела его снять. Отсюда Сергей видел, по крайней мере, два полностью голых тела, ведь менять облик оставаясь в одежде, должно быть затруднительно. Он снова содрогнулся от вернувшегося бумерангам мысли, что их противники представляют собой воплощение древних страхов человечества, упоминания которых раньше можно было встретить лишь в фантастической литературе, да еще в сказках. А вот на тебе! Сказки взяли и обернулись суровой правдой жизни, подтверждение чему прямо посреди зала растянулась огромная черно-рыжая собака, на одной из передних лап которой поблескивал браслет золотых часов. Она лежала на боку, наполовину погрузившись головой в лужу собственной крови, и что-то подсказывало Сергею, что второй половины у ее головы попросту нет. вздохнув он решил все же приступить к работе, но при попытке взять пробу с ближайшего трупа Сергея ожидало очередное потрясение, от которого он аж вздрогнул и отдернул руку, который прикоснулся к телу. «Что такое?» Егор, волочившись за собой еще одну дохлую, светло-серую косматую собаку, остановился на пороге. «Они еще теплые!» Сергей машинально вытер руку о штаны. «И что теперь?» Вошедший следом чигет бросил на пол свою скорбную ношу. «Ждать, пока остынут?» «Нет, я просто...» «Давай пошестрее времени у нас не так уж и много!» Ребята отправились за очередным клиентом. А Сергею понадобилось несколько секунд и пара глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и затолкать обратно накативший вдруг приступ тошноты. Тут не помогал даже богатый опыт, накопленный в многочисленных выездах на места преступлений. Как бы ужасной и кровавой те сцены не были, они оставались чужими убийствами, своего рода жуткими декорациями, к которым он сам не имел никакого отношения, а трупы представлялись бездушными манекенами, просто очень реалистичными и холодными. Собравшись, наконец, духом, Сергей взял пробу и, выпрямившись, развернулся к столу. Он не то чтобы увидел, а скорее почувствовал какое-то движение со стороны окна и рефлекторно вскинул руку, что его и спасло, по крайней мере, от мгновенной смерти. Темная тень одним прыжком, покрыв разделявшее их пространство, врезалась в Сергея. Перед самым его носом промекнули огромные блестящие клыки. Лицо обдало теплым влажным дыханием, а в следующий миг мир перевнулся вверх дном. Сергея просто подбросила в воздух и швырнула через весь зал в противоположную стену с такой силой, что когда он тюфиком сполз на пол, на его, звенящую от удара голову, посыпалась отбитая штукатурка. Боли не было. Она, видимо, где-то задерживалась. Но когда Сергей попытался пошевелиться, то обнаружил, что его левая рука отказала ему повиноваться. Перед глазами плыли красные круги, сквозь которые проступил двоящийся силуэт, приближающийся черного пса. Он успел сделать несколько шагов в сторону Сергея, но вдруг дернулся и, шарахнув когтями по полу, развернулся к двери. «Отвали от него, тварь!» — послышался сухой щелчок, означавший, что Чигет только что израсходовал последний патрон в магазине. «Черт!» Пес бросился на нового противника, но простреленная лапа помешала ему выполнить точный бросок. Он прыгнул, но как-то неуклюже, лишь для того, чтобы в финале встретиться с прикладом штурмовой винтовки. «Поиграли и хватит!» Чигет обрушил накатающийся по полу оборотня свой тяжелый ботинок. Он выхватил пистолет из кобуры на поясе и выстрелил, потом еще и еще. По ушам полоснул громкий вой, мгновенно перешедший виск, который сменился хрипом и бульканьем. Краем глаза Сергей видел, как молотящие воздух лапы вдруг распустились тонкими скрюченными пальцами, цепляющимися за пустоту. Чигет выстрелил в последний раз, и все стихло, оставив лишь звон раскатившихся по полу гильз. К горлу снова подступила тошнота. «Ты как, цел?» Подбежавший Егор присел рядом с привалившимся к стене Сергеем и осветил его лицо фонариком. «Не знаю еще. Нужна небольшая инвентаризация», прохрипел тот в ответ. «Левую руку не чувствую. Она на месте?» «Да, все в порядке», — луч фонаря скользнул вниз. «Ну, в относительном порядке. Чигет, аптечку давай!» Здоровяк, сделав короткий перерыв в потоке истаргаемых ругательств, перезарядил винтовку и подошел к ним, протягивая свой рюкзак. «Какой же я идиот!» Он выдал еще одну многоэтажную тираду. «Надо было сразу же все тушки пересчитать. Мы бы знали, что накрыли не всех и действовали бы осторожней. Ты хоть теперь-то их пересчитал? О, и?» Рука Егора, разрезавшая рука в Сергеевой куртке, замерла в ожидании. «Вместе с теми, что мы притащили с улицы, и этим последним получается двенадцать». их не достает!» Егора забученно поджал губы. «Спасибо, я уже догадался». «Как ты мог его упустить?» Вместо ответа Чигет осветил фонариком дверь в дальнем конце зала. «Там лестница на второй этаж, о которой мы не знали. На ступенях остались следы крови, так что, скорее всего, они рюзнули именно туда». Он присел рядом. «Как он?» «Я? Лучше не бывает». Сергея слегка уязвило, что его состояние обсуждают без его участия. Он попробовал сесть прямо, но, болезненно сморщившись, застонал и был вынужден оставить эти попытки. Боль, вспомнив о своих обязанностях, вернулась и принялась за дело с невиданным рвением, захлестнув сразу все тело. «Да не дергайся ты!» — раздраженно воскликнул егор как самая заправская строгая медсестра, и протянул руку чигету. «Жгут давай!» «Что, сильно поцарапали?» Сергей боялся посмотреть сам, опасаясь увидеть что-нибудь ужасное. «Да тебя там чуть пополам не перекусили!» «Крокодил, да?» — легкий смешок вызвал новую вспышку боли. «Вроде того!» Егор тоже попытался улыбнуться, но получилось это у него неубедительно. «Идти сможешь?» Чигет со щелком вставил в винтовку новый магазин и передернул затвор. «Не знаю, надо попробу «Да вы что, рехнулись, что ли?» взорвался Егор, взмахнув в зажатом руке бинтом. «У него там, небось, все кости переломаны. Его только на носилках транспортировать можно, да и то с осторожностью. Да еще потеря крови значительная». Чигет подался назад, осветив темную лужу, скопившуюся у Сергея под левым боком и приглушенно чертыхнулся. «Тогда давай так», — пришел он к некоторому заключению. «Бери ноги в руки и дуй за машиной, а я останусь с Серегой, закончу перевязку и по караулю заодно. Я один, ночью через лес, где, быть может, меня поджидают милые пушистые зверьки, которых ты прозевал?» Егор умолк, словно соображает что ему делать дальше. То ли расхохотаться, то ли броситься на напарника с кулаками. «Именно так», — кинул Чигет. Бегаешь ты быстрее, чем я, да и с машиной лучше управляешься. Да до нее отсюда километр три, если не больше, через лес. Так поторопись, иначе Серега может не увидеть завтрашнего рассвета. Но, эй, я же могу взять одну из машин с парковки. Покойникам они больше без надобности. И именно поэтому все машины останутся там, где они стоят. Чигет был непреклонен. Мертвецы туда-сюда не катаются. А что, я имею все шансы стать одним из них, тебя не волнует? У Сереги шансов превратиться в покойника всяко больше, чем у тебя. А те двое подранков должны сейчас драбать без оглядки, если они вообще еще живы. Чигет забрал у насупившегося Егора пакет с медикаментами. Так что не тяни резину, двигай уже! Тот, нехотя, поднялся, проверил винтовку, снова натянул на лоб тяжелые окуляры и, потоптавшись, еще немного буркнул. «Имейте в виду, теперь вы оба мне должны!» После чего быстрым шагом вышел за дверь. Его ботинки прогрохотали по холлу. Потом с улицы донёсся хруст гравия, когда Егор пересёк дорожку перед подъездом, и уши вновь заложила ватная тишина, нарушаемая лишь тяжёлым прерывистым дыханием Сергея. «Всё настолько плохо!» – прохрипел он. Я видывал хуже. Чигет распечатал ещё одну упаковку бинта. «У тебя хотя бы все конечности на месте». «Спасибо, успокоил».